Таня. Таня с Андреем очень хотели ребенка, очень, но почему-то не получалось, хотя на здоровье они не жаловались. И только спустя восемь лет, когда они уже и не надеялись, Таня поняла беременна. Господи, чудо какое! Она, конечно, мечтала о дочке, чтобы бантики, косички, платьица, лаковые туфельки и колготки в бабочках. УЗИ показало, что будет девочка. Стали придумывать имя. Спорили до хрипоты, мнения расходились. Таня смеялась, что назовет дочку Степанидой или Фёклой, Назло всем. Не назвала никак. На четвертом месяце ее увезли с кровотечением. Ребенка не спасли. Через три недели Андрей привез ее домой, до лифта на руках, идти самой у нее не было сил. Легла в кровать и отвернулась к стене. Не хотелось ни с кем говорить, ни кого-то видеть. Телефонную трубку не брала, почти не ела, по стенке доползала до туалета. Подняли на ноги пол Москвы, диагноз поставить не могли, просто человек не хотел жить. Пролежала в кровати год, потом начала выходить за руку с мужем до ближайшей скамейки. Еле шла на дрожавших ногах, сил не было совершенно. Все казалось пустым и бессмысленным. Разговаривать могла только с Андреем. Он сидел на краю кровати и держал ее за руку. И текли слезы и у него, он смущенно вытирал их ладонью, и у нее без остановки. Господи, откуда столько слез у одного человека? Просто бездонное море. На врачей уже и не надеялись, но спасение утопающих, как известно. Таня взяла себя в руки, открыла медицинские справочники. Все оказалось проще простого и сложнее сложного. Депрессия.